«Изобличающее доказательство?» Боб сказал, что обращаться с такими штуками надо осторожно, чтобы не оставить отпечатков пальцев. Продолжала Джудит, глядя на стеклянный цилиндр с ядом, играющим светиками на желтовато-коричневыми паучьими красками. Поэтому мы свернули его в носовой платок. «Вы все правильно сделали, мисс», — сказал Мастерс постаравшись добавить нотку признательности, и поднял шприц. «Но отпечатков на стекле нет. Какие-то пятна. От перчаток по пятерке за пару. А это...» Подойдя к инспектору, Гейм взял у него шприц, пододвинул камину стул, сел и, несколько раз сложив платок, расстелил его на колени потом ловко действуя казалось бы неуклюжими короткими и толстыми пальцами выжил из шприца две капли желто коричневой жидкости сначала понюхал потом попробовал на вкус «Урары! порошок в спиртовом растворе приготовить легко нужно лишь соскрести вещество с оружия». Растолочь и растворить в купленном в аптеке чистом медицинском спирте. Это то, что вам нужно, мастерс. Хотите сказать, мистера Бендера убили этим? Дело тот в другом. Да, факт красноречивый, но вы упускаете главное. Почему этим же средством не воспользовались, чтобы убить Гая? Если убийца хотел поддержать легенду о проклятой комнате, почему бы не отравить Гая тем же ядом, чтобы он умер такой же смертью? Зачем убивать его молотком? Потому что убийство не планировалось заранее. Убийца ведь не принес молоток с собой. Молоток уже был в комнате. Лежал на кровати, куда его положил Мастерс после того, как открыл окно Но как мог узнать об этом убийца? Он мог знать о молотке Негромко сказал Мастерс Если, например, сам принес его туда Не обращайте внимания Да, сэр, дело снова переворачивается с ног на голову Неужели вы не понимаете? Если Бендера убили с помощью шприца, значит, убийца должен был сделать это сам и находиться здесь. Стоп! Разве что раствор был слабый, и убийца уколол его еще в столовой. Уколол куда? — спросил Гэм. Он снова завернул шприц в носовой платок и вернул Мастерсу. Я не сказал, что Бендера убили этим. Я вообще ни слова не сказал о Бендере. Я только спрашиваю, с надеждой на то, что вам это поможет. Почему ж приц не применили для убийства Гая? Воспользуйтесь тем, что я называю силой воображения. Прошлой ночью Гай проникает в комнату, чтобы забрать драгоценности. «Убийца? Давайте и мы проявим воображение и назовем его Сансоном. Крадется за ним со шприцем. Внезапно Сансон понимает, что в его тщательно разработанном плане есть слабое место. Упущение. Что, если Гай, почувствовав укол, поднимет шум и разбудит весь дом? Хорошо». На кровати все еще лежит волюю случая оставленный молоток. Следовательно, надо оглушить Гая одним ударом, а потом вколоть яты курары, позаботиться об остальном. Но нет, Сансон использует только молоток. Хо-хо-хо, ну что? «Не думаю, сэр, что это так уж важно» нетерпеливо возразил Мастерс. «Может быть, ему помешали?» «Может быть», <свят> — задумчиво произнес Гэм, глядя в огонь, «если рассматривать помеху как сопутствующую причину. Только не забывайте, Сансон успел нанести несколько сильных ударов, Но я склоняюсь к тому, что осознание одного просчета повлекло за собой другой. Предположим, Сансон оглушил бы Гая. Сыняк может и не появиться, или его потом не заметят. Я отводится под кожу головы, где след от укола скрыт волосами. Очень хорошо. «Старший инспектор прибывает на место преступления на следующее утро, видит тело и что думает? Скорее!» Мастерс нахмурился. «Э, сэр, тогда я подумал бы, что Гай сам...» «Вот именно!» «Вы были уверены, что Гай убил Бендера?» «Да и что там?» «Мы все в большей или меньшей степени это подозревали» и вы бы сделали логический вывод, что убийца либо покончил с собой, либо попал в собственную смертельную ловушку. Слава богу, дело закрыто. Имея на руках столь убедительную версию, не оставляющую сомнений виновности Гая, разве стали бы вы продолжать расследование? Нет, вы не стали бы. И я бы не стал. Гореть мне в огне, Сансон прекрасно это понимал. Тогда получается, что убийца у нас какой-то странный, — фыркнул Мастерс. Мало ему доказательства чужой вины. Гем продолжать обсуждение не стал и лишь заметил нейтральным тоном. Такое иногда случается. Забудьте. Пойдем поговорим с доком Ха. <къем> а вы, мэм, побудьте здесь. Я скажу вашему брату, что вы хотите с ним поговорить. Он знает о шприце, хорошо? Мастерс, позаботьтесь о нем. Атмосфера дружелюбия и благорасположения окутывала кабинет, как густой сигарный дым. В самом большом кресле обосновался доктор Уильям Пэллом, упитанный добродушный мужчина с седыми волосами и манерами премьер-министра. В пальцах у него дымилась гаванская сигара, у локтя стоял бокал Хереса. Единственным указанием на профессиональную принадлежность служили очки в черной оправе, которыми он постукивал по подлокотнику кресла. Удерживая внимание сидящего напротив Алана мягким вкрадчивым голосом, доктор Пэллом, бывал, иногда слегка велиречив, но свое дело он знал. На Алана, посчитавшего своим долгом угостить всех сигарами, речи доктора произвели столь сильное впечатление, что он поначалу даже пропустил мимо ушей переданную ГМ просьбу Джудит. Ушел он только после мягкого вмешательства доктора. Пелом надел очки, затянулся сигарой и с довольным выражением на румяном лице откинулся на спинку кресла. А, -а Мэривейл, доктор поднял темные брови. Рад вас видеть, даже при столь прискорбных обстоятельствах. Он тут же снова стал серьезным, хотя присутствие Гэм добавило живости его лицу. Давненько не виделись, пожалуй, с тех пор, как вы подтвердили мою правоту в деле Грендеби. И на собраниях ассоциации не показываетесь. Гэм неловко плюхнулся в кресло. Да, ну вот. Я старомоден, Билл. Вот вы идете в ногу со временем и хворями, черт возьми! Да на вас только посмотреть! Он уставился на свои неглаженные брюки и попытался поправить сбившийся на бок потертый галстук. Вы элегантные выглядите представительно. Мне этого не дано. Ну да ладно. Вы видели Мантлинга? Что-то не так? Палэм моргнул одним глазом. «Чепуха, старина. Абсолютная чепуха». Он улыбнулся. «Арнольд говорил, что я ничего не найду, но, похоже, кто-то все-таки настоял. Мандлинг, с этим парнем все в порядке. Легкий невроз, конечно, с которым нам, возможно, придется разобраться, но в целом...» «Ключевое слово — конечно» перебил Гэм. «Ответьте на один вопрос. Если бы Мантлинг предстал перед судом, и его вина в убийстве брата была бы неопровержимо доказана, вы бы его повесили?» Гэм лишь едва повысил голос. Но Терлейн похолодел. Эти почти неосязаемые шаги, ощущение неуклонного продвижения в тумане расследования, Все это породило атмосферу подлинного, непризрачного ужаса. Что-то словно зашевелилось в доме, что-то таившееся здесь с XVIII века. То, что передавалось кровью из поколения в поколение, от накрашенной старухи, упивавшейся злорадным торжеством над золотыми шкатулками в революционном Париже, да на Бриксгема, лорда Мантлинга, уверенно шагающего к веревке за убийство. Холодок страха ощущался в этой комнате почти физически. Это чувствовал даже П.М. Выпрямившись в кресле, он аккуратно положил сигару в пепельницу и открыл рот. «Нет, вы бы его не повесили», — сказала Изабель Бриксгем. «Вы бы его не повесили, правда?» Начав спросительные ноты, она закончила уверенным тоном «Конечно нет, с ним ведь не может случиться ничего плохого, по-настоящему плохого». Болезненная и хрупкая она как будто терзалась внутренней мукой, заставившей ее вопреки всему заговорить и избыть гложущую ее тревогу. Вместе с этой решимостью она обрела то достоинство, с которым держала себя прошлым вечером, пока его не сломила смерть Бендера. Эрлейн попытался найти слово, чтобы описать выражение ее блеклых голубых глаз. Ошеломленное? Нет, что-то другое. Загнанное? Слишком театрально, с намеком скорее на легкую печаль белых стров, чем на эту горькую искренность. Она стояла, гордо выпрямившись, и серебристые волосы аккуратными волнами окаймляли ее вытянутое лицо. Рот выдавал враждебность, неприятие, может быть, себя самой. «Я услышала, что вы здесь», — сказала она Гэм и повернулась к Мастерсу. «Мне нужно было увидеться с вами. С ним ведь ничего не случится, правда?» Саланом, Обещаю вам, мэм», — спокойно сказал Гэм, «что с ним ничего не случится. Да, я вам обещаю». Успокоенная его заверением, Изабель опустилась в предложенное им кресло, но, что любопытно, ненависть еще сильнее искривила ее губы. «Я решила рассказать вам». Не успокоюсь, пока не расскажу. Иногда мне кажется, что я никогда уже не смогу уснуть. Я знаю, кто вы. Мисс Бриксгем посмотрела на доктора Пелема. И догадываюсь, зачем вы здесь. Но сейчас это дело полиции. Не перебивайте меня, пока я буду говорить то, что должна сказать. Я солгала вам прошлой ночью насчет Гая. Он попросил подтвердить, что был со мной, и я согласилась, потому что мне нравится Гай, очень нравится. Теперь вы знаете, что его со мной не было. Она пожала плечами. На ней было черное платье, более тонкое, чем на ее племяннице, из-за чего ее худоба проступала еще явственнее. «Гая убил мой племянник Алан. Я знаю теперь, что он перерезал горло собачке. Я видела нож, которым он это сделал. Нож не отмытый от крови. Но убить животное — это одно, а убить собственного брата — совсем другое. Гэм, все это время не спускавшись с нее глаз, резко махнул рукой, призывая к молчанию сидящих за его спиной. «Мэм!» «Вы видели, как он убил Гая?» Ее лицо стало серым. «Нет, потому что я не осмелилась последовать за ним вниз. Кроме того, я не знала, что он задумал, но я расскажу вам, что увидела своими глазами. Прошлой ночью мне не спалось. Такое бывает часто». Когда вам будет под семьдесят, как мне, вы поймете, что чувствует человек, у которого каждая кость легкая, словно перышко, и внутри все горит. Я проснулась от жажды. Я бы отдала все, что у меня есть тому, кто принес бы мне воды в постель. Ни Не глоток, нет, кувшин. Я понимала, что нужно встать и пойти в ванную. Наконец я поднялась и надела халата, когда открыла дверь. «В котором часу это было, мэм?» — спросил Мастерс, благоразумно не повышая голоса. «Вы помните?» Однако шана запнулась. «Я... не... или... да, я помню. Думаю, помню. У меня на столике светящиеся часы. Было около четырех. В коридоре, когда я выглянула, было темно, но я заметила свет под дверью Алана. То, что я скажу сейчас, покажется вам абсурдным, странным, игрой моего воображения, если вы понимаете. Но вы должны знать это, чтобы понять, что испугало меня до смерти. Я не могла даже пошевелиться. В детстве... Я была еще маленькой девочкой, когда от черной отравы в той комнате умер мой отец. Кто-то подарил мне на Рождество книжку сказок. Для большинства детей она была бы совершенно безобидной. Но прошло немало времени, прежде чем я стала ее читать, а тогда лишь рассматривала страшные ужасные картинки. В той сумрачной комнате живущим в ней ужасом они были для меня реальными. Сказки не казались мне забавными, интересными историями, как для других детей. Лес в них был темным, с болотами, как настоящий лес. Ведьмы, злобными тварями, следившими за мной. Вино отравленным, разбойники не людьми, а чудовищами. В одной особенно страшной сказке говорилось о юной невесте, которая пошла через лес, чтобы встретиться с женихом. И она оказалась у дома, где... Изабель сцепила руки. «Не буду продолжать. Скажу только, что в моем представлении в этом доме жили разбойники. И они пировали за круглым столом и пили отравленное вино». И там была невеста, которую они хотели зарезать. Сон, выдумка, не знаю. Но это осталось со мной навсегда. То, что я увидела прошлой ночью, сном не было. Я выглянула в темный холл и увидела свет в комнате Алана. Он нес с собой электрический фонарь цилиндрической формы, какие бывают у шахтеров. Сетка на фонаре отбрасывала на него тени. Алан показался мне вдвое выше и шире обычного. На нем был черный халат с красным воротником, и он то и дело оглядывался. Когда он повернул фонарь, свет коснулся его лица, и я увидела веснушки, глазные яблоки, жуткие, как у устрицы, которые двигались. Он не улыбался, но, казалось, вот-вот улыбнется. Вот тогда я поняла, что он безумен. Он шел почти неслышно и в одной руке нес фонарь, а в другой шприц, наполненный какой-то желто-коричневой жидкостью. На руках у него были черные хлопчатобумажные перчатки, и он что-то бормотал, спускаясь по лестнице. — Теперь спросите меня! — вдруг воскликнула Изабель. — Спросите, почему я не окликнула его, не побежала за ним? Не подняла весь дом. И я, отвечу, не смогла. Не смогла физически. Возможно, у меня случился обморок, хотя я так не думаю. Точно помню, что в коридоре снова стало темно, и только пятнышко света уходило вниз. Они вернулись ко мне. Все ужасы прошлого. Как будто жила картинка из той книги. И тогда я подумала о Гае. Где Гай? Доктор Плэм с любопытством, наблюдавший за ней, снова взял сигару. Вы беспокоились, Агай, мисс Бриксгим. Почему? Не столько спросил, сколько констатировал он. Говорю вам, Изабель устала, опустила руку. Я не в силах объяснить. Я знаю лишь, что как-то на ощупь добралась до комнаты Гая. Я побоялась включить свет, но рука сама нащупала выключатель. И я все же рискнула. Закрыла дверь, включила свет и увидела пустую постель. Она перевела дух. Я понимала, что нужно спуститься вниз за Алланом. Понимала, но не могла. Села в кресло и смотрела на пустую постель. Попыталась взять себя в руки и спуститься, и снова не смогла. В голове все горело, застилала глаза. Я выключила свет, вышла в коридор, и в который раз уже попыталась успокоиться и сойти вниз. А потом подумала. Наверное, это было что-то вроде компромисса с самой собой. Попыткой ухватиться за соломинку. Я подумала, может быть, все уладится, если пойти в комнату Алана и подождать его там. Я решила, что включу свет, когда он войдет, но не смогла вынести темноту. Там еще был какой-то странный запах. В общем, я закрыла дверь и выключила свет. А потом увидела выдвинутый ящик. — Выдвинутый ящик, мэм? — спросил Гэм. Да, самый нижний. Он был выдвинут почти полностью, поэтому я и заметила. Ключ был в замке. Я подошла, посмотрела и едва устояла на ногах. Там лежал нож. Большой, охотничий. Алан всегда брал его с собой, когда отправлялся в путешествие. На лезвии я увидела шелковистые волоски собачьей шерсти. «Рыжевато-коричневые и еще...» Там была записная книжка в черном кожаном переплете с вырванными страницами с золотыми буквами «Р» «Б» на обложке. Мастерс не сдержал восклицания, но мисс Бриксгем, похоже, этого не заметила. Приложив ладонь к лбу, как будто у нее разболелась голова, она продолжила. «Я...» Понимаете, после этого я не могла там оставаться. Сам воздух давил. Я выключила свет и вышла, но на полпути к своей комнате увидела, как по лестнице движется свет. Испугалась ли я? Нет. Я обезумела от ужаса. Я чувствовала себя загнанным в угол кроликом. Я буквально не ощущала под собой ног и опустилась на колени у стены. Думала, что он идет за мной. Он не заметил меня, хотя и прошел всего в паре ярдов. Когда он закрывал дверь своей комнаты, я снова увидела его лицо. Он улыбался. Я слышала, как он сказал, словно обращаясь ко мне. С ним кончено. Все. Больше, джентльмены, я ничего не видела и не слышала. Не помню, как вернулась в свою комнату, но, должно быть, добралась сама. «Потому что, видите, я жива». Она бессильно откинулась на спинку кресла. Дыхание ее прерывалось, а слезы, которые могли бы принести облегчение, не приходили. Сложив руки поверх живота, ГМ, изучающе, наблюдал за ней какое-то время, а потом обратился к Мастерсу. «Сбегайте-ка наверх, да взгляните на тот ящик», — сказал он бесстрастно. Мисс Бриксгем бросила взгляд вслед торопливо ушедшему Мастерсу. «Вы не верите, сэр Генри, что эти вещи все еще там?» Гем медленно кивнул. «Верю, мэм. Они там и, может быть, не только они». Он обернулся. «Ничего не хотите спросить, племма? «Мой дорогой Мэривейл...» — сказал П.М. и откашлялся. Похоже, он попытался сосредоточиться, но не смог. — Мой дорогой Мэри Вейл, это ваша компетенция, но никак не моя. Сначала пусть разберется полиция. — Хорошо. Но тогда я хочу задать вам вопрос, мэм. Вы ведь подозревали племянника задолго до того, как увидели это все прошлой ночью. Вы считали его сумасшедшим? Да. Теперь я могу это признать. гэн покрутил большие пальцы. Я так и думал. Знаете, мэм, вы рассказали эту историю в присутствии четырех свидетелей. Но если Мастерс найдет улики, вам придется повторить ее еще не раз. Вы сможете сделать это в суде? О боже, нет, я не смогу. Но это ведь правда. Правда? И мне пришлось рассказать ее вам. Теперь вы все знаете. И вы обещали мне, что с Аланом не случится ничего плохого. Так должна ли я рассказывать это еще раз? Mm -hmm. Посмотрим. Мисс Бриксгем уставилась на него в упор. Вы же не собираетесь его арестовывать. Вы же не поступите с ним, как с обычным преступником, не заберете?» Дверь открылась, и Терлейн увидел торжествующее лицо старшего инспектора, который нес сверток, в котором глухо и зловеще позвякивали какие-то металлические предметы. Изабель вскочила и отвернулась. «Здесь все, сэр», — слегка охрипшим голосом сказал Мастерс. Все, что было в ящике, он наш. Развернув носовой платок, Мастерс положил добычу на стол. Тяжелый острый нож, на лезвии которого еще оставались следы того, что им убили собаку. Черная записная книжка в кожаном переплете, пузырек с пробкой и никелированная фляжка. Обернув руку платком, Гэм взял пузырек и принюхался. «Цианистый калий!» — проворчал он. «Прямо-таки логово маньяка с набором для убийства. Вспомогательное орудие?» Он отвинтил крышку на фляжке и снова принюхался. «Шерри бренди, Полная на треть. Даже не знаю, что сказать. Кроме того, что Шерри бренди хорошо маскирует запах цианида. «Записная книжка?» Это была обычная записная книжка с отрывными листами на никелированных колечках. Один или два листка были вырваны, на что указывали оставшиеся на кольцах клочки. Гэм посмотрел на Мастерса. «Ну, сынок, теперь твоя очередь, и на этот раз я вмешиваться не стану. Что будешь делать?» «Выбор невелик, сэр». Полагаю, картина ясна. Конечно, ордера у меня нет, но мне придется попросить лорда Мантлинга. Раз надо, проси. С серьезным видом кивнул Г.М. Он у тебя за спиной. И действительно, Мантлинг стоял у двери. Вид у него был несколько растерянный. Справа и слева от него были Карстерс и Джудит, которая держала брата за руку. «Послушайте!» — начал Мантлинг, и его лицо вдруг потемнело. Он оглянулся. «Что?» «Шортер сказал, что вы ворвались в мою комнату, вы...» Он протянул руку. «Где вы это взяли?» «В вашей комнате, сэр», — сказал Мастерс. «Вы видели эти вещи раньше?» «Это же мой...» Мантлинг осекся и посмотрел сначала на Карстерса, потом на Джудит. «В моей комнате? Где?» «В нижнем ящике бюро, сэр. Повторяю. Но я не пользуюсь нижним ящиком бюро!» Воскликнул Мантлинг. Его большие кулаки разжались и сжались. «Говорю вам, я не пользуюсь им. Его трудно открыть, заклинивает. Ты же знаешь!» Он требовательно и одновременно умоляюще обратился к Джудит. «Скажи им, я не пользуюсь!» Мастерс поднял руку. «Минуту, сэр. Я обязан уведомить вас, что ваша тетя, мисс Изабель Бриксгем, дала показания, из которых следует, что вы виновны в убийстве вашего брата. Эти предметы, найденные в вашей комнате, дают основания предъявить вам обвинение». Мантлинг медленно повернулся и посмотрел на нее. Изабель отвернулась, не выдержав его взгляда, и заплакала. Мантлинг шумно задышал и опустил голову, но продолжал смотреть на нее своими маленькими покрасневшими глазами. Сжимая и разжимая кулаки, он медленно шагнул вперед. Джудит вскрикнула. Карстерс попытался схватить друга, но его опередил Мастерс. Будучи на добрых два дюйма ниже Аллана, он, казалось, лишь положил ладонь на его руку. Но Торлейн заметил, как опустилось плечо последнего и понял, что если Мантлинг сделает еще шаг, инспектор сломает ему руку. «Спокойнее, сэр», — не повышая голоса сказал Мастерс. «Вы же не станете шуметь. Надеюсь, нам не придется применять силу. «Как я уже сказал, сэр, я обязан сообщить вам, что у меня нет ордера. Но я прошу вас пройти со мной в управление полиции для допроса в связи с убийством мистера Гая Бриксгема. Вам будет позволено обратиться за помощью к адвокату, и вы не будете подвергнуты аресту, если только этого не потребует мое начальство. Но я советую вам не сопротивляться и пойти со мной». Мантлинг остановился. Весь гнев вышел из него, как воздух из пробитой шины. Могучие плечи поникли. Он с любопытством смотрел на Мастерса, словно никогда не видел его раньше. А когда заговорил, то, как показалось Тарлейну, стал похож на обиженного ребенка. «Что вам от меня нужно?» Негромко и как будто с недоумением спросил он и, покачав головой, обернулся. «Послушайте, Изабель, зачем вы рассказываете им эту ложь? Я же ничего не сделал! Почему вы хотите, чтобы меня повесили? Видит Бог, я вообще ничего не сделал!» «Все так, сэр, если только вы сможете это доказать. Уверен, мы все хотим вам помочь». Вы готовы? Готов? Шляпа, сэр, пальто, ну вы же знаете. Мантлинг поднес руку к голове. Точь в точь, как это делают дети. «Э, да, пальто и шляпа. Где шортер? Позовите шортера. Мне нужны пальто и шляпа. Я иду в тюрьму. Не беспокойтесь, я спокоен. Я Пока остальные переглядывались, он повернулся и направился к двери. Эхо тяжелых шагов разнеслось по проклятому дому, и в ушах у всех еще звучал его странный голос. «Почему вы хотите, чтобы меня повесили?» «Видит Бог, я вообще ничего не сделал».